Глава шестая. Неподалеку от въезда во двор дома, где жила Алиев, сгрудилось несколько милицейских машин и машин скорой помощи. Толпу зевак, несмотря на поздний час собравшийся вокруг места происшествия, сдерживал наряд милиции. В общем, все было как обычно. Как на месте любого преступления. Вот только Крючко. Сидел на тесном топчине внутри машины скорой помощи и ругался матом. Мгуров, облоготившись на дверь и поставив правую ногу на подножку, улыбаясь, смотрел на друга. А выглядел Станислав действительно неважно. Его фирменные джинсы, красая гордость всего главка, были страшно перемазаны и порваны в нескольких местах. С кожаной куртки свисали ошметки грязи, а волосы на голове были всклокочены и слиплись тонкими прядями. «Убью этого гада!» – рычал Кричко осматривая себя с головы до ног. «Точно убью, Лёва!» «Ты только посмотри, что он с моей лучшей рабочей одеждой сделал!» «Урод вонючий!» «Перестаньте ругаться, как сапожник, и снимайте свои грязные штаны!» Прерывая его стенания, строго проговорила пожилая женщина-доктор. «Мне нужно посмотреть, что у вас с ногами, и обработать раны!» «Да какие там раны, царапины!» Буркнул Станислав на узкие джинсы который нельзя было задрать выше щиколоток, все-таки снял. Раны оказались действительно пустяковыми. Неизвестный снайпер выпустил очередь из автомата ниже, чем следовало. Пули ударились о бетонный бордюр вдоль края дороги. Высекли из него крошку. И именно эти маленькие камушки колючими жалами впились в икрасть Станислава. Доктор легко удалила пинцетом мелкие осколки и обработала раны Станислава перекись водорода. А затем наложила бинт и разрешила оперативнику одеться. Крючко, брезгливо поморщившись, натянул на себя мокрые джинсы. Не морщитесь, ничего страшного там нет, до свадьбы заживет, проговорила женщина, убирая в чемоданчик инструменты. Да я не из-за этого, буркнул крючко. В грязные мокрые штаны влезать не хочется. — Ну, Ален Делон, я думаю, ты в таком виде к Калееву не пойдешь? — с улыбкой на губах спросил Гуров. — Да чего же ты, мерзкий человек, Лёва! — проворчал Станислав, пытаясь оттереть носовым платком, горясь со своей куртки. — Я, можно сказать, за общее дело пострадал, а ты надо мной еще и издеваешься. — Что выросло, то выросло, — пожал плечами сыщик. «Тебя до машины проводить?» «Сам доберусь», — отмахнулся крючко, проваливая отсюда». Гуров пожал плечами и отошел в сторону, давая возможность другу выбраться из машины скорой помощи. Станислав презрительно фыркнул и пошел через перекрытую пикетом дорогу к своему Мерседесу, мимо застывший поперек улицы десятки с пробитым колесом. Сыщик проводил его взглядом, и направился в сторону квартиры Алиева. Собственно говоря, весь инцидент, произошедший этим вечером, мало отличался от предыдущего взрыва машины чеченского бизнесмена. Неизвестный преступник, открыв огонь по квартире Алиева, специально обстрелял в основном только две комнаты, окна которых не светились. А последнюю короткую очередь он дал по кухне только тогда, когда понял, что хозяева квартиры явно упали на пол. Да, и на улице бандит целился явно не в Станислава. Это было очевидно, несмотря на то, что Кричко уверял друга в обратном. Просто слишком мало шансов случайно пустить пули под ноги жертвы в то время, когда автомат находится на уровне его груди. А если бы бандит просто не мог удержать ствол в вертикальном положении, то хотя бы первые пули попали в злосчастную десятку, намного выше колес. Ситуация получалась довольно странной. Все действия преступника после кражи больше походили на подготовку к вымогательству, чем на попытку ликвидации. Взрыв машины, угрозы по телефону и поздний обстрел квартиры напрямую подтверждали эту теорию. И либо Алиев что-то не договаривал, утверждая, что никаких бандитских разборок у него быть не может, либо националисты избрали какую-то странную, неприсущую их предшественникам, тактику. В любом случае с Алиевым следовало срочно поговорить. Тем более после неудачных поисков самозванца в среде националистов. Ни в одной из организаций крайне левого толка Гурову не удалось установить личность подозреваемого. Его просто не было в списках. Сыщик не мог быть уверенным в том, что его не водят за нос. Тот же Чернов мог с самых первых минут понять, кого именно ищет Гуров и где искать этого человека. Но, не желая его выдавать, просто имитировал абсолютно полное и всепоглощающее желание помочь следствию. И в то же время... Никто не мешал лидеру РНБ спокойно готовить новую акцию против Алиева. А с другой стороны, нельзя было исключить и тот факт, что ни один из руководителей националистических организаций ГУРАМу не врал. Вся теория об их причастности строилась на непроверенной информации от неизвестного из ФСБ и некоторой схожести тактических действий, присущих националистам. После сегодняшнего обстрела сыщик уже ни в чем не был уверен. Он не мог отказаться и от принятой ранее версии, но и исключать бандитские разборки тоже не мог. Разговор с Алиевым мог в некоторой степени прояснить обстановку. Игуров направился в разгромленную квартиру бизнесмена, полной решимости заставить его говорить правду, любую правду. Гуров уже заходил в квартиру Алиева на несколько минут. Сразу после того, как Станислава обстреляли, и он вызвал наряд на Донскую. Сыщику сообщили об этом инциденте, и он примчался к другу, не теряя ни минуты. По городу тут же объявили план перехват. Но старенький форт пока найти не удалось. Видимо, преступники бросили машину где-то в темном дворе. До утра ее вряд ли обнаружат. Да, Гуров и не надеялся на то, что и найденная милиция иномарка сможет вывести его на какой-то след. Сейчас сыщика куда больше волновало то, что случилось с Алеевым. Именно поэтому, после того, как Гуров убедился, что со Станиславом все в порядке, он и отправился на квартиру к бизнесмену. Вся семья Алиева была цела, и сыщик вернулся назад к другу. И вот теперь отправив Станислава домой, Гуров решил вернуться, чтобы попытаться поймать хоть самый кончик нити, способный вывести его к преступникам. Алиев беспокойно метался по квартире, о чем-то разговаривая по сотовому телефону на чеченском языке. Его жена, прижимая к себе сына, испуганно сжалась в комочек на самом краешке дивана в единственной уцелевшей после обстрела комнате. Сыщик ободряюще улыбнулся ей и замер, ожидая, когда хозяин квартиры закончит телефонный разговор. «Аслан Салманович, думаю, нам нужно поговорить», – спокойно предложил Гуров, как только бизнесмен отключил сотовый и спрятал его в карман. «Конечно нужно, конечно», – завопил Алиев, поворачиваясь к сыщику. «Меня ограбили, взорвали машину, угрожали по телефону. И вот теперь обстреляли дом. А вы в это время и пальцем не пошевелили. — Мы работаем, Аслан Салманович, — перебил его Гуров. — Поверьте, невозможно совершить чудо и найти за двое суток в огромной Москве того человека, который вас так не взлюбил. Тем более, что вы сами нам не очень помогаете. — Я не помогаю? Я? А что тебе надо? Денег? — завопил Алиев и, забравшись в один из шкафов, вытащил оттуда несколько пачек долларовых купюр. «На, держи, что тебе еще отдать? Хочешь, одежду забери, все возьми!» «Успокойтесь!» Гуров не повышал голоса, но бизнесмен замер, будто его ударили. Сыщику неоднократно доводилось бывать в подобных ситуациях. Почти всегда люди, против которых совершается то или иное преступление, никак не ожидают, что весь этот ужас может случиться именно с ними. Пусть даже эти люди ведут рискованный образ жизни, напрямую или косвенно связанный с преступной деятельностью. Все равно они никак не желают поверить, что это именно их имущество посмели отобрать. Именно их семье угрожали и именно на их жизнь покушались. Большинству людей, не сталкивающихся напрямую каждый день с ограблениями, убийствами, шантажом, кажется, будто преступления совершаются только в фильмах и милицейских хрониках. В крайнем случае бандиты могут напасть на их соседей, но никогда на них самих. Именно поэтому даже те, кто скрывается от ужасов этого мира за семью замками и натасканной сворой охранников, впадают в истерику, ощутив на своей шкуре жестокость преступного мира. Не был исключением и Алиев. Гуров не сомневался, что бизнесмен не понаслышке был знаком с наездами, разборками и прочими атрибутами. Но каждый раз, выходя сухим из воды, Алиев в душе, видимо, уверовал в свою неуязвимость. И вот теперь, непосредственно оказавшись персонажем триллера, не смог взять контроль над эмоциями. Гуров внимательно посмотрел на застывшего бизнесмена. «Мне не нужны ваши деньги. Говоря о помощи, я рассчитывал совершенно на иное», проговорил Гуров, чеканя слова. «Мне нужна информация, любая информация, которая поможет напасть на след преступника». «С кем вы ссорились, кому отказали в заключении сделки, кого выгнали с работы или не дали денег взаймы?» Сейчас любой, даже самый малый факт, может оказаться решающим. Именно об этом я и хотел с вами поговорить. И пока я не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся. Вставил напоследок сыщик одну из своих любимых поговорок. Какой такой шашкой? Алиев оторопело уставился на него. Не обращайте внимания, это просто образное выражение. Отмахнулся Гуров. «Так вы готовы побеседовать со мной или разговор лучше отложить на утро?» «Ай, какое утро!» Махнул рукой бизнесмен и, что-то сказав по-чеченски жене, позвал Гурова. «Пойдемте на кухню. Все скажу, что нужно». Разговор с Алиевым получился довольно долгим. Гуров пытался вытянуть из бизнесмена максимум информации, но его усилия особого результата не дали. То ли Алиев угал, боясь открыть милиционеру тайные факты собственной жизни, то ли у него действительно не было врагов. Алиев лишь с большим трудом смог припомнить несколько небольших ссор, случившихся в его жизни за последние годы. Ни одного серьезного конфликта, ни одного наезда с тех пор, как Алиев, по его же словам, стал работать с серьезной крышей. Гуров попытался узнать, кто именно прикрывает бизнесмена от прочих бандитов но тот лишь отмахнулся. А, это очень большие люди, и они тут ни при чем. Но большего сыщик добиться от Алеева не смог. Разговор с бизнесменом вновь ничем не помог следствию, и Гурову пришлось попрощаться. Тем более, что и время было позднее. Возвращаясь домой, Гуров выстроил три возможных версии происходящего с Алиевым. Во-первых, Он не исключил возможность участия в бандитских нападениях московских националистов. И если бы удалось выяснить, почему именно Алиева они выбрали первой мышление для своей мести, то это очень сильно помогло бы сыщику в раскрытии последних бандитских нападений. Но, к сожалению, пока это было невозможно. Во-вторых, Гуров учитывал вероятность того, что Алиев не сказал ему всей правды. Судя по тому, как действовали преступники, Они очень много знали о жизни и повадках бизнесмена. А это могло говорить о наличии среди его близких очень сильного и опасного врага. Ну и возможности бандитских разборок сыщик исключить не мог. Даже если Алиев не лгал, утверждая, что его крыша очень влиятельна в московских преступных кругах, и с этой стороны ему угрожать ничего не может, уверенности в подобных утверждениях у Гурова не было. Алиев мог просто не знать о каких-либо неприятностях, возникших у его покровителей. И наезды на него тогда были вполне очевидным началом новой криминальной войны. Все три версии следовало проверить с максимальной тщательностью. Но это завтра. Раздевшись в прихожей и поцеловав Марию, как всегда ожидавшую его возвращения, Гуров отказался от ужина и ушел спать. Утро вечером мудренее. Утром Орлов вызвал к себе Гурова, Крючко и Вадима Леонченко. Не особо стесняясь о выражениях, генерал устроил им такой разгон, что, наверное, его грозный рык было слышно даже в самых отдаленных уголках главка. По крайней мере, у Верочки секреташа Орлова должны были просто уши вспухнуть от мата доносившегося в приемную сквозь тяжелую дверь кабинета. «Оперативники, мать вашу! Гении доморощенные!» орал генерал, высидая во главе стола. «Куровы, ощипанные, а не опера!» Один преступника из-под носа выпускает, испугавшись паршивого автомата. Второй шляется весь день хрен знает где, причем без малейшего результата. А третий и вовсе непонятно чем занимается. Орлов повернулся к побледневшему, как мел Леонченко. «Где ты весь день шлялся? Почему отчет у меня на столе не лежит?» «Извините, господин генерал-лейтенант». Леонченко еще не успел и рта раскрыть, как за него вступил Сенгуров. «Капитан входит в мою оперативную группу и подчиняется непосредственно мне, а не вам. И отчет обязан подавать только мне. Так что, если у вас не хватает информации...» то все претензии, согласно субординации, вы обязаны выражать именно мне, как старшему группы, а не моим подчиненным. Я сейчас тебе выражу претензии, заорал на него Орлов. Так выражу, что ты сам выродишь ежа против шерсти. Ишь, умники мне нашлись. Станислав хотел выдать на гора очередную остроту, но заметил сердитый взгляд Гурова и промолчал. Он только опустил глаза долу, и попытался сделать вид, что страшно расстроен из-за претензий начальства. А генерал продолжал буйствовать. Так и не получив вчера от Гурова отчета о проделанной за день работе, Орлов как мог сам придумал, что говорить начальству. И все бы прошло хорошо, если бы не вечерний обстрел квартиры. О нем узнали в министерстве, и генералу крепко досталось, прямо с раннего утра. Впрочем, бесился Орлов недолго. Вывалив на подчиненных всю свою обиду за то, что, прикрывая их, он нарвался на хороший нагоняй от начальства, генерал немного успокоился. И когда рык Орлова превратился всего лишь в недовольное ворчание, заговорил Горов. Сыщик специально ждал этого момента. Ему уже не раз приходилось иметь дело с подобными вспышками гнева со стороны Орлова. Правда, так сильно генерал еще не бесчинствовал. Гуров был страшно обижен на него, но сдержался. И когда Орлов немного успокоился, он отчетливо проговорил. «Господин генерал-лейтенант, разрешите поговорить с вами наедине, в отсутствие моих подчиненных». Орлов недоумевающе посмотрел на него. На его памяти Гуров едва ли не впервые обратился с такой просьбой. Несколько секунд генерал молчал, а потом сообразил, что сегодня, видимо, слишком перегнул палку. «Все свободны. Лёва, можешь остаться!» – немного растерянно пробурчал он. Кричко и Леонченко поднялись со своих мест и, козырнув, вышли из кабинета. Гуров подождал, пока за ними не закроется дверь, а затем гневно посмотрел на генерала. «Ну вот попал я!» «На ровном месте и мордой об асфальт», — проговорил он. «Ты, Петр, так меня еще никогда не унижал». Ну «Ладно, я мог выслушать от тебя все, что угодно в присутствии Кричко. Но чтобы при этом, мальчишки капитане ты вслух говорил обо мне такое, я даже подумать не мог». «В общем так, Петр, я тебе обещаю, что если еще раз подобное повторится, то положу на стол заявление к такой-то матери. И на этот раз...» Никаких уговоров слушать не буду. Вот так. Ладно, извини меня. Растерянно проговорил генерал-лейтенант, обращаясь к полковнику. Ну, переборщил я. Больше этого не повторится. Но и ты меня, Лёва, пойми. Со мной начальство тоже не слишком церемонится. Кстати, о начальстве. Про то, что паны дерутся, у холопов чубы трещат, я уже знаю. Ты мне это не рассказывай. — оборвал Орлова сыщик. — А вот о том, кто из министерства каждый раз устраивает тебе такую головомойку, рассказать придется. Иначе я отказываюсь продолжать работать над этим делом. Ты меня знаешь, Петр. — А это тебе зачем? — насторожился генерал. Гуров внимательно посмотрел на него. Сыщик знал своего начальника очень давно и всецело доверял ему. До сих пор он не раскрывал Орлова, всех своих карт из-за возможной утечки информации в министерстве, куда генерал был обязан подавать отчеты. Однако теперь ситуация резко изменилась. Чтобы предотвратить возможные дальнейшие покушения на Алиева, нужно было срочно разобраться, по крайней мере, с теми людьми, кто был крышей для бизнесмена. По информации от своего осведомителя, сыщик знал, что покровители чеченца находятся где-то в самом верху милицейской иерархии. Вполне возможно, что в самом министерстве. Исходя из версии существования возможных мафиозных разборок, жертвой которых оказался Алиев, Гуров не хотел, чтобы его использовали вслепую, как несмышленного щенка. Поэтому и нужно было выяснить, кто прикрывает Алиева от рэкета. Причем сделать это следовало срочно. Иначе сыщик потерял бы уважение к себе. Скрывать подобный факт от Орлова не имело смысла. И Гуров вкратце рассказал ему о своих подозрениях. Генерал внимательно выслушал его, а потом раскатисто рассмеялся. Гуров удивленно посмотрел на него. «И в чем дело?» – осторожно поинтересовался сыщик. «Ну, с одной стороны, ты можешь ничего не опасаться» ответил Орлов, перестав смеяться. Я, между прочим, тоже в сыске непосторонний человек. Меня не меньше, чем тебя заинтересовало, отчего замминистра Глущенко так яростно добивается скорейшего раскрытия ограбления Алиева и всех последующих наездов на него. И что-то узнал. Пока недостаточно для суда, но уже кое-что, усмехнулся Орлов. Кое-какие мои источники сообщили, что Глущенко вложил в фирму Алиева довольно солидную сумму денег. Добыл их он, судя по всему, когда напрямую занимался организацией ментовских крыш. Сейчас Алиев эти деньги потерял, а Глущенко не знает, кого винить. Вот теперь он рвет и мечет, чтобы вернуть обратно свой капитал. Но это все пока только между нами. Я постараюсь добыть побольше фактов чтобы отдать глущенко под суд или по крайней мере вышвырнуть его из органов а ты об этой своей проблеме даже не думай так какого же хрена ты орешь на нас раздела обстоит подобным образом вспылил гуров «Левушка, ты как дитя рассмеялся орлов в министерстве между прочим ни один глущенко сидит на меня и поважнее его начальство давит «Что я тебе, все закулисные интриги, объяснять буду?» «И не нужно», — пробурчал сыщик. «Я и так уже давно понял, что повышение никогда не приму, из-за таких интриганов, как ты». «Но-но, ты полегче на поворотах», — проворчал генерал и скомандовал. «Все, свободен, иди работай. И чтобы вечером с отчетом ко мне». «Бегу», — отмахнулся от начальника Гуров и вышел из кабинета. Крючком! и молодой капитан ждали Гурова в приемной. При этом Леонченко нервно переминался с ноги на ногу, а Станислав вовсю кокетничал с Верочкой. Будто для него и разгона у генерала никакого не было. «Ты что это такой веселый?» поинтересовался у друга Гуров. «Только что сидел в кабинете с самым несчастным видом. Так начальству иногда и подсюсюкать нужно», усмехнулся Станислав. «А собаки лают, ветер носит. Что-то со мной ты другие песни поешь, фыркнул Гуров и махнул рукой. Ладно, в любви друг другу объясняться позже будем. А сейчас пойдемте ко мне. Обсудить дела нужно. Главным, что сейчас волновало сыщика, была та информация, которую собирался вчера добыть Леонченко. Капитан должен был проверить со специалистами какие-то свои идеи. И Гуров хотел знать результаты этой проверки. Все-таки виртуальное ограбление счета Алиева было пока единственным реальным следом, ведущим к преступникам. Именно с него все началось. И только при получении денег один из преступников засветился. Едва Гуров с остальными членами группы расположились у него в кабинете, полковник сразу потребовал от Леонченка максимально подробного отчета. Капитан принялся подробно излагать свои умозаключения, Но это очень скоро привело к тому, что и Гуров, и Крючко полностью запутались в компьютерных терминах. Оба сыщика требовали пояснений. А когда получали их, то запутывались еще сильнее. В итоге Гуров, полностью потеряв нить разговора, сдался. «Стоп, Вадим!» – коротко выдохнул он. «Пожалей старика!» «Все-таки компьютеры – это не мой курятник!» «Давай не так подробно!» но более доступным языком для таких профанов, как мы со Станиславом. Леонченко вежливо улыбнулся и попытался изложить попроще. Так Гуров узнал, что внутри компьютера существует несколько видов памяти. То есть память машины разбита как бы на несколько ступенек. Каждая компьютерная программа использует либо их все, либо только некоторые из видов. Разбирая отчеты о том, как хакеру удалось взломать защиту компьютера в банке, Леонченко случайно наткнулся на одну странность. Суть этой аномалии заключалась в том, что в так называемой верхней памяти компьютера висела какая-то странная программа, ничего не делающая и в то же время отбирающая некий объем этой памяти. Современные компьютеры в большинстве своем, работая с интернетом, используют новейшую операционную систему под названием Windows. Так называемой верхней памятью компьютера эта операционная система почти не пользуется. С этим видом памяти в основном работают программы, основанные на другой операционной системе DOS. Так вот, подвел итог своей речи Леонченко. Специалисты инвесткредита почти никогда не работают в DOS поэтому на маленькую программку, отобравшую часть верхней памяти, они и внимания не обратили. «Вадим, поближе к телу», – поторопил его Крючко, «в чем суть этой программы и что она там дает?» «С ребятами из инвесткредита мы основательно покопались в этой ерунде». Капитан немного поморщился от того, что его перебили. «А они спецы высочайшего уровня». И нам удалось установить, что тот кусочек, оставивший вся в верхней памяти, это только часть более обширной программы, взломавшей системы компьютерной защиты банка. И что? Станислав по-прежнему ничего не понимал. Как что? Удивился Леонченко. Это означает, что хакер, обчистивший счет, делал свою программу не под Windows, а исключительно в DOS, то есть использовал Не слишком традиционный способ. Он почему-то работал в более старой и трудной операционной системе, опираясь на которую его программа гениально легко проникла в Windows, взломала коды и ликвидировалась, не оставив почти никаких следов. «А следы от взлома кодов в компьютере остаются всегда?» Гуров начал понимать, к чему клонит капитан. «В том-то и дело, что нет». — воскликнул Леонченко. Мы с ребятами из банка довольно долго ломали голову, пока не поняли, что даже этого маленького следа, оставленного в верхней памяти компьютера, можно было избежать. «Ты хочешь сказать, что хакер был неопытным взломщиком?» Гуров удивленно вскинул брови. И «Именно», — кивнул капитан, сначала поняв, что парень работал в старой операционной системе, Я решил, что это какой-то матерый волчище, начавший заниматься компьютером во времена перфокарт. А потом, когда обнаружилось, что ту ошибку, из-за которой от его программы остался след в верхней памяти, можно было бы легко исправить при достаточном количестве опыта, я понял, что хакер занимается программированием не так уж давно. Так почему он использует этот твой доз? Сыщик внимательно посмотрел на Леонченко. «Просто гениальная находка!» – пожал плечами капитан. «А может быть, парень просто белогейца ненавидит?» «А это кто такой?» – насторожился крючком «Мультимиллионер!» – рассмеялся Леонченко. «Но про него забудьте. Это была просто шутка». «А я смотрю, тебе нравится этот хакер!» – усмехнулся Гуров. «Не он сам, а профессионализм, с которым он работает!» – пожал плечами капитан. «Мне нравятся профессионалы!» Сыщик усмехнулся. Он и сам иногда невольно восхищался действиями преступников, отдавая дань их уму и изворотливости. Но сейчас было не время петь дифирамбы гениальному хакеру. Гуров был прав, считая, что виртуальное ограбление банка это пока единственное, за что можно зацепиться в расследовании преступлений против Алиева. Сейчас у них уже был определенный психологический образ хакера. Судя по выводам, сделанным Леонченко, компьютерный вор занимался программированием относительно недавно. Использовал нетрадиционные методы в своей работе и почему-то предпочитал более трудную операционную систему для составления своих программ. «Мы еще поборемся», – потеряв переносицу, проговорил Гуров. вот что, Вадим, поскольку ты у нас в группе единственный специалист по компьютерам, тебе и карты в руки». «Насколько я тебя понял, в ДОСе сейчас мало кто работает». Капитан кивнул головой. «Значит, и обучить хорошо пользоваться этой операционной системой могут немногие». «Ну, в принципе, да», — снова согласился Леонченко. «Наверное, тех, кто учит молодежь работать в ДОСе, по пальцам можно пересчитать». «Вот и поищи таких», — приказал Гуров. «Поспрашивай об их учениках. Кто был самый талантливый?» У кого какие странности были? Фоторобот-самозванца покажи. Может быть, что-нибудь и нароешь. Понял, кивнул капитан. Так я пошел? Иди, иди, дитя прогресса. Вместо Гурова ответил Станислав. А мы пока своими старческими маразмами займемся. После того, как капитан ушел, Гуров с Кричко обменялись той информацией, которую им удалось добыть вчера. Собственно говоря, ничего существенно важного узнать не удалось. Единственным ценным, в некотором роде, приобретением была чоборная старушка, которую отыскал вчера Кричко. Да и толку от ее показаний было мало. Но Гуров похвалил усердие Станислава в поисках похожих сценариев угона машин. Его и самого волновал этот вопрос, но на проверку возможных совпадений времени у сыщика просто не было. Думаю, Стас... Это может оказаться хорошей идеей», – проговорил сыщик, подводя итог. «Поговори с владельцем угнанного Форда, как только ГИБДД найдет его. Может быть, появится какая-нибудь зацепка. А пока тебе следует пообщаться с сотрудниками инвесткредита. Думаю, маловероятно, что кто-нибудь из них опознает наш фоторобот. Но ты на всякий случай проверь там всех людей» кто за последний месяц имел хоть какое-то отношение к счету Алиева. А почему не за последние пять лет? Извительно поинтересовался крючком. На чем основывается твое гениальное умозаключение по поводу именно этого срока? Или у тебя есть божественное озарение? Эх ты, лапать фыркнул Гуров. А я еще поверил после твоего рассказа об угнанных машинах, что у тебя мозги появились. «Правильно тебя сегодня Петр куром ощипанным назвал?» «Когда у Алиева паспорт украли?» «Месяц назад», – буркнул пристыженный Кричко. «Значит, и всю операцию против него начали планировать именно в это время». «Ладно, будем считать, что я пристыжен и признаю твое превосходство. Сам-то теперь, о, великий, чем будешь заниматься?» «Сначала прокачусь еще раз к националистам». «Есть у меня одна мысль насчет них», — ответил сыщик. «А потом пообщаюсь кое с кем из знакомых Алиева. Назвал он мне вчера в приватной беседе парочку фамилий. Ничего существенного, но проверить необходимо». «Темнишь ты что-то?» Станислав подозрительно посмотрел на друга. «Не темню, а просвещаю», — усмехнулся Гуров. «Ладно, сыскарь, по коням и вперед!» «Молодой парень в белой футболке» с англоязычным выражением ненависти в адрес небезызвестного в компьютерном мире Белла Гейтса, вальяжно расположился перед экраном монитора и наблюдал, как по трехмерной карте Москвы движется маленькая красная пульсирующая точка. Этой точкой был миниатюрный радиомаячок его собственной конструкции. Еще вчера днем он случайно толкнул под руку расплачивающуюся за покупки в магазине жену чеченца Алиева, и, услужливо помогая ей поднять с пола кошелек, надежно прикрепил к нему свой приборчик. Парень был гением и знал это. Он мог обучиться любому делу за считанные дни, причем довольно быстро превосходил своего учителя и начинал совершенствоваться самостоятельно. А уж в электронике равных ему, наверное, не было во всей Москве. Хотя иногда и его схемы могли давать сбой, как это случилось вчера во время угона, проржавевшего насквозь Форда. Блокиратор сигнализации, самолично изготовленный парнем и им же установленный на машину, почему-то дал сбой. Но, к счастью, для них все обошлось. И вчерашняя акция была выполнена успешно. И даже придурок с пистолетом, выскочивший не весь откуда, не мог помешать. Михаил легко смог остановить его, а затем они скрылись. Вспомнив своего напарника, парень улыбнулся. Мишка был просто железным человеком. Его нервы по прочности не уступали стальному тросу. Но и он вчера явно запаниковал, когда неожиданно сработала сигнализация на форде. Можно, конечно, было просто сбежать, не подвергая себе опасности. Но тогда не осталось бы времени на поиск другой машины. А их операция была спланирована буквально по секундам. Вот и сегодня все должно было пройти без сучка и задоринки. Парень посмотрел на часы. Ровно через минуту должен был появиться Михаил. И они приступят к выполнению следующего этапа разработанного заранее плана. Но сегодня у них несколько более необычная и опасная работа. Парень услышал как в двери повернулся ключ. И на пороге, словно тень, возник Михаил. Он бросил напарнику большую дорожную сумку и коротко приказал одеваться. «Идиотскую футболку с себя сними», — посоветовал блондин. «Светишься в ней, как мусор в засаде». «Ты мою футболку не трогай», — огрызнулся младший. «Что хочу, то и надеваю. К тому же под курткой все равно ничего заметно не будет». «С курткой всякое может случиться», — хмыкнул Михаил. «Замок разойдется, порвешь ненароком. А мы должны выглядеть так, чтобы о нас ничего определенного сказать не могли». «Не бурчи», — оборвал его младший. «В конце концов, это я планирую операции и получше тебя знаю, что нужно, а что не нужно». «С тобой спорить? Как навоза в рот набрать?» — махнул рукой блондин. «Делай, что хочешь» но чтобы через три минуты был внизу и сидел в машине. «Жалко, тачку придется бросить», – тяжело вздохнул Брюнетт. «Хорошая техника была». «Не стани», – фыркнул Михаил. «Денег теперь навалом. Купим себе новую». «К тому же я заявление об угоне уже подал. Может, и страховка нам обломится». Больше он говорить ничего не стал. Просто развернулся и поспешил вниз по лестнице. Младший с кривой ухмылкой посмотрел ему вслед и бросился одеваться. Времени у них действительно оставалось считанные минуты. Спустившись в машину, брюнет бросил на колени напарнику портативный приемник, настроенный на жучок в кошельке у Алиевой. Он исправно показывал направление к цели и расстояние до нее. «Пока все нормально», – буркнул он, заводя двигатель «Опеля» номера которого были предварительно заменены. Она на месте. Через 20 минут будут выходить. Успеваем. Равнодушно пожал плечами блондин и включил музыку в салоне. Поехали. Через 18 минут черный опель слегка притормозил на перекрестке перед школой номер 118, почти рядом с продуктовым магазином. Со стороны это выглядело так, будто водитель машины выбирает место для парковки. На самом деле у людей в машине была совсем иная цель. Увидев, что Алиева с сыном в сопровождении телохранителя спускается вниз по ступенькам школы, черный опель прибавил скорость. Около 600-го Мерседеса, водитель которого и по совместительству второй телохранитель предусмотрительно открыл дверцы, и с идиотским видом пялился по сторонам, «Опель» оказался одновременно с Алиевой и ребенком. Дальше все произошло мгновенно. Дверца «Опеля» на ходу открылась, и из нее выпрыгнул мужчина в черной на голове и с автоматом в руках. Он рванул на себя незаблокированную переднюю дверцу «Мерседеса» со стороны проезжей части и, нырнув рыбкой через салон машины, сбил водителя «Мерседеса» с ног. Опель в это время вылетел на тротуар. Второй телохранитель, не успев сообразить, что произошло, вдруг с его напарником повернулся в сторону новой угрозы, за что и поплатился. Мужчина, расправившийся с водителем Мерседеса, в одно мгновение оказался рядом с ним и сокрушительным ударом приклада автомата сбил телохранителя с ног. Алиева завизжала, обхватив руками сына. Дверь Опеля открылась, и второй мужчина в черной маске выскочил на тротуар. Мощнейшим ударом он уложил на асфальт пытавшегося подняться оглушенного водителя Мерседеса и метнулся к отрывая ее от ребенка. «Пошла вперед, сучка!» – завопил он, дернув женщину за собой. Мальчик упал на землю и заревел. Прохожие оторопело останавливались не понимая, что происходит. Но их вывела из оцепенения автоматная очередь, выпущенная первым мужчиной в воздух. тем лежать и не шевелиться!» – заорал он и бросился в вдогонку за напарником, уже запихнувшим в опель упирающуюся женщину. И еще до того, как затихло эхо от автоматной очереди, черный опель сорвался с места и на бешеной скорости скрылся за поворотом.